Шестое. Наказанные за экстрим Томас Джон Крейг-младший, не обратив никакого внимания на чарующий сексапильный элемент будущей законной супруги, наполнил оба фужера. Диана хотела предложить траурный тост, но вовремя себя остановила. «Пусть, — говорит, — виновник торжества». Она едва сдержала хохот по поводу невольного каламбура. Томас Джон Крейг-младший, сосредоточенный на смаковании вина и грустных воспоминаниях, хранил нелепое молчание. «Дорогой, ты хотел рассказать мне о...» Потенциальная невеста оборвала фразу, специально, как бы передавая эстафету. И печальный жених вернулся к исповеди. «Я устал от сумасбродных авантюристок, тоскующих по избыточному адреналину». Томас Джон Крейг-младший ухватил серебряную вилку. «Излишняя прыть моих прежних избранниц, увы, очень быстро приводила каждую из них к безвременной трагической гибели». «Ужас!» — воскликнула Диана с нотками осуждения в адрес покойных дам, освободивших ей место. «Ужас!» «Первое...» Томас Джон Крейг-младший поддел вилкой наплыв почти сгоревшей свечи. «Думаю, имена называть излишнее. Если тебе неприятно, дорогой, то не надо имен. Вполне хватит и порядковых номеров. Тем более, что их всего три, а не десять», — выпалила Диана. Но на этот раз Томас Джон Крейг-младший отреагировал на очередное неуместное замечание совершенно спокойно и только повторил, что не любит, когда его перебивают. Диана, изображая растерянность, потеребила указательным пальцем тугую бретельку. Да, кажется, надо переходить на более вместительный бюстгальтер. Она привела костюм в безупречный порядок. Вот даем еще порцию печенья рояль, немного попробую шоколада, суфле и сяду на диету. В общем, первая нашла свою гибель в океане. Томас Джон Крейг-младший положил вилку, запачканную желтоватым воском, рядом с блюдцем, на котором так и осталось недоеденным лягушачье улиточное роскошество. «В каком?» – машинально спросила Диана – осознавая, что нет большой разницы между тихим, атлантическим и даже ледовитым. Бедняжку смыла с борта яхты. Ужас. Диана прибегла к уже опробованному слову, выражающему весь букет необходимых эмоций. Ужас. Дурочку, вздумавшую купаться, акулы разорвали на мелкие части. Ужас. Ты видела когда-нибудь челюсти белой акулы? Нет, дорогой. И, надеюсь, не увидишь. Томас Джон Крейг-младший наполнил фужеры не до краев, а как положено, оставив тонкую свободную полоску. От глупой девочки остались лишь фрагменты купальника. Ужас. По ним провели генетическую экспертизу следов крови. И только так следствию удалось идентифицировать погибшую. А где был ты в тот жуткий момент? Как полагается джентльмену моего возраста отдыхал в каюте. А ей, конечно, не нравился скучный послеобеденный сон. Все-то ты понимаешь, милая, все. Диана вновь ощутила себя самой значительной особой в мире, по крайней мере, для этого благородного старика которому в печальной жизни доставались сплошь юные безмозглые вертихвостки, не умеющие оценить семейное благополучие и чужие привычки. Подкрепив глотком вина расстроенную нервную систему, пожилой джентльмен продолжил «мартиролог». Вторую погребла на крутом склоне сумасшедшая лавина. «Катание на горных лыжах?» Да." и там, где это было категорически запрещено из-за повышенной опасности схода лавин. «Я не буду спрашивать, где ты находился в тот роковой момент природного катаклизма», чуть иронично произнесла Диана. «Могу ответить. Я принимал оздоровительные процедуры в массажном кабинете под руководством знаменитого китайского рефлексотерапевта». Это который втыкает иголки, Диана поморщилась, имитируя боль, в самое неподходящее части тела. Милая, надо просто знать особые точки. Да, я что-то слышала, точка G-spot. Говорят, если в нее попасть, то женщина непременно испытает оргазм. Но не от иголки, милая. Томас Джон Крейг-младший, оказывается, умел и тонко иронизировать от совершенно другого инструмента. Диана хотела ответить чем-то вроде выражающего сомнения вопроса. А не нуждается ли неназванный инструмент в починке? Но воздержалась. Зачем оскорблять пожилого джентльмена недоверием? Томас Джон Крейг-младший не стал читать лекцию молодой особе об отличии сексуальной влагалищной зоны от нервных узлов, расположенных от макушки до пят а привел только самый популярный и внушительный пример. Милая Диана, в древнем Китае точка Цзу Ли, расположенная к низу от наружного края коленной чашечки, всегда именовалась как точка долголетия, а в самурайской Японии как точка от ста болезней. И что, действительно иглоукалывание дает положительный эффект? Будущая невеста должна потакать медицинским прихотям жениха, озабоченного поддержанием тонуса. Сама Диана верила исключительно в косметику и парфюмерию. Из механических действий она признавала только выщипывание бровей до нужной четкости, безжалостную апелляцию слишком темных волос и бритье подмышек. Лобок, который у нее был густый курчав, она специально не трогала, зная, что почти всех мужчин раздражает короткая и неестественная колкость. Милая, не сомневайся, может удовольствие от Цзу Сан Ли и гораздо меньше, чем от любезной тебе Джиспот, но пользы намного больше. Учту на будущее. А вот Пэнзу, легендарный долгожитель поднебесный. Умудрился прожить немного много ни мало в восемь с половиной веков. Но молодой особе не хотелось погружаться в китайские непонятные иероглифы и забавные чирикающие имена. Диана напустила побольше тоскливости на излишне радостную физиономию. Как-никак, ей впервые в жизни предложили руку, сердце и пухлое от наличности портмоне. Жалко, покойная мама не обрадуется». А вдруг родное привидение все-таки пожалует, хотя бы на свадьбу дочери, так долго ждавшей официального замужества? «Восемь с половиной веков», — удивленно повторила Диана. «И сколько у этого замшилого пня было жен?» Пожилой джентльмен не ответил на бестактный вопрос, обидевшись за всех долгожителей мировой истории. Неудачно сострившая почти невеста принялась срочно исправлять ситуацию. В принципе, только старики да старушки ценят жизнь. Милая, ты права. Юные девушки и цветущие женщины не думают о той паре, когда они непременно увянут. Томас Джон Крейг-младший при этих словах опять начал тускнеть ликом и гаснуть взором. Диана переключилась на смертельно опасный экстрим. «Кстати, дорогой, сколько было любительницы скоростного спуска?» «Ровно двадцать». Наверное, лавина ее страшно изуродовала. Лицо Дианы снова исказило воображаемое страдание. До полной неузнаваемости. Томас Джон Крейг-младший снова укрепил вином, расшатанное семейными трагедиями нервишки. «Тело так и не нашли», — произнес вполне сакраментальную истину многократный вдовец. Диана тоже управилась свином и попыталась одной фразой уесть и ту, которую умыкнула ненасытная акула, и эту, докатавшуюся на лыжах. Думаю, от нее вряд ли остался даже купальник. «Милая, только шапочка с остатками волос, только шапочка» так что снова потребовалась генетическая экспертиза. Томас Джон Крейг-младший откупорил вторую бутылку, чтобы вынести тяжкий груз роковых воспоминаний. «Милая, надеюсь, я не испорчу тебе вкус королевского печенья». «Чем?» «Не очень аппетитными подробностями». А третьей идиотке, любительнице приключений?» Вот уж идиотка так идиотка. Томас Джон Крейг-младший залпом, не смакуя, осушил фужер. Диана же продолжала добивать рояль. Да, вкус удивительный. За такую прелесть мало жечь на костре. Это сколько же девушек испортило себе фигуру. Томас Джон Крейг-младший вновь оторвал потенциальную невесту от размышлений о лишних калориях. Пока я беседовал с местным шаманом о настое из трав, благотворно влияющем на обмен веществ, третью дурочку сожрал матерый аллигатор. И не подавился? Чего не знаю, милая, того не знаю. В Амазонке исчезает, как правило, без следа. На берегу осталась лишь перчатка с левой руки. Диана, насытившись, наконец, пресловутым великосветским печеньем «Руаяль», Захотела мороженого. «К черту все эти яхты, горные лыжи и непроходимые джунгли. К черту!» «Я не ошибся в тебе, милая. Хочу быть абсолютной домоседкой». Диана, конечно, немного лукавила. Ей хотелось повидать мир, но ведь это можно сделать и в 70, и даже в 80 лет. «Вот и славненько». Томас Джон Крейг-младший перестал истязать вилкой почти догоревшую свечу. Вот и славненько. Я бы не отказалась от двойного мороженого. Диана внезапно оставила матримониальную тему. С цукатами. Здесь подают фисташковый пломбир из настоящих необезжиренных сливок, предупредительно заметил без пяти минут жених сегодня, думаю, мне пломбир не повредит». Пока Томас Джон Крейг-младший заказывал почти реальной невесте мороженое и шампанское для закрепления успеха, в подсознании у будущей жены замельтешили лукавые варианты. «А почему бы мне не стать вдовой намного раньше?» — успокаивала она себя. «Укатать старичка излишним сексом. Во-первых, никакого криминала. Во-вторых, Никаких доказательств злого умысла. В-третьих, за излишек любви не наказывают. Сердце не выдержало прилива страсти. Организм сдался под натиском чувств. Похоть дала переизбыток гормонов и... Ральф помог бы с организацией пышных похорон. Вдовцу нашлось бы место рядом с прахом, вернее, имитацией праха неосторожной дурочки. Да, кстати... Он же не сказал, какая из них лежит на этом кладбище Жертва белой акулы, любительница горных лыж, амазонская утопленница. Впрочем, какая разница? Главное не стать четвертой в этом скорбном списке. Пусть супруг окажется жертвой экстремальной страсти А смешно будет звучать Печальная вдова тройного вдовца. Диана вдруг ощутила что слишком углубилась на запретную территорию, порожденную чтением готических страшилок. Не надо ничего форсировать. Можно просто однажды утром проснуться и увидеть рядом бездыханное тело. Просто однажды утром проснуться. Если бы пожилой джентльмен владел телепатией, то наверняка бы взял свое предложение руки, сердца и немалого состояния, обратно.